Глава 6. Чтобы спрятать чёлку, требуется восемь стратегически р а з м е щ е н н ы х заколок и 26 минут на доведение маскировки до идеала. Понедельник утром я прокрадываюсь в барахолку, вздохнув с облегчением, что никто не заметит моей бежалостно з обкромсанной п р и ч е с к и Но Бренди тут же всё видит. Ты сделала чёлку. Всё так плохо дома, а? Добавляет Зак. у меня раньше всегда была челка. Я неловко касаюсь лба. При взгляде в зеркало первым мне не нравится именно он. Нормального ли размера? Не слишком жирно выглядит. Теперь я вижу повсюду только лбы. За выходные мне попадались исключительно фотографии красивых женщин, и ни у одной не было челки. Фотографии красивых женщин с челками мне встречаются только, когда у меня ее нет». Я поискала в интернете, как побыстрее отрастить волосы, и заказала срочную доставку шампуня «Хвост и Грива» и кондиционера к нему. И теперь принимаю витамины для беременных. На одном форуме посоветовали для быстрого отращивания волос. «Мне нравится моя челка», — заявляю я. «Это н о в о е я». «Спасайся, кто может», — добавляет б р е н д и мой второй пилот в этой авантюре. Мелисса, взглянув на меня, прикусывает губу, пряча улыбку. Зак пихает ее плечом, и они одновременно прыскают со смеху. «В тысячный раз жалею, что мы с Мелиссой больше не друзья. Мне нравится работать здесь, но нравилось еще больше, пока я не познакомил ее с мужчиной, который разбил ей сердце. Она мне этого никогда не простит». «Несмотря на это, я все еще радуюсь, что удалось получить это место». всю округу обклеила объявлениями, но позвонили только мистер и миссис Ховард. Николас все это время повторял, что работа мне не нужна. Но после сокращений на прошлой работе магазин хостоваров закрылся, уже надоело слоняться по дому без дела. Мне нужна была цель, что-то, куда можно приложить неиспользуемую энергию, пока она не вышла из-под контроля и не начала беспорядочно отскакивать от стен, подобно петарде, угрожая попасть в меня. Оба, мистер и миссис Ховард, были в магазине в первый день, понаблюдать за моим обучением. Я тогда подумала, что они каждый день приходят. И когда оказалось, что нет, не могла сообразить, перед кем же мне отчитываться. Так что я спросила показавшегося дружелюбным Зака, который убедил меня, что начальник он, чему я искренне верила три месяца. Эта сволочь, заставляла меня драить туалеты только ради собственного извращенного удовольствия. Так как стоять по струнке не перед кем, атмосфера у нас вольготная и расслабленная. Хоть м и л и с с а и ведет себя прохладно, всей нашей странной кучке весело вместе валять дурака и ничего не делать. В прямом смысле ничего, потому что бизнес рушится. Если случается зайти покупателю, мы следим за ними подобно ястребам и так внимательно — что, занервничав, они поспешно уходят. Как-то раз, правда, их пришли такие толпы, что мы поздравляли друг друга, завершив смену с толстой пачкой купюр и думая, что корабль наконец-то разворачивается в нужную сторону. Но нет, куда ни глянь, всюду айсберги. В обшивке корабля пробоины. Мы тонем. Я знаю, что Ховардам долго не продержаться. Им придётся залезть в долги — чтобы просто выплатить нам зарплату. Мы все переживаем об этом, но каждый хочет сохранить работу как можно дольше и не уходит, хотя это и продлило бы срок работы остальных. Вопрос поднимали несколько раз, обычно б р е н д и Все неловко ёрзали и избегали смотреть друг другу в глаза. Сегодня в смене я, Зак, м е л и с а и б р е н д и Леон работает завтра самостоятельно. так как из всех только он предпочитает одиночество. Разговорчивым его не назовёшь, и смущается он легко. Может наше общество действует подавляюще. Попробуй понаблюдай, как мы скачем по магазину на чучелах, или проходим вместе тесты и серии, какую сексуальную позицию ты предпочитаешь на сайте b u z f e e d Где-то через полчаса после начала трудового дня я доказываю свою ценность для компании. Сделав для всех ж е р е л ь е из бумаги. Чтобы как-то убить время, я часто делаю тут украшения, из чего придется. И слушаю, как м и л и с а с б р е н д и обсуждают, когда чья очередь ставить музыку. День б р е н д и обычно понедельник. Но м и л и с а пропустит свою пятницу и пытается уговорить б р е н д и поменяться. ч е с т и б р е н д и надо сказать, что она не поддается. Мне приятно думать, что это сказывается мое дурное влияние. Над входной дверью звонит колокольчик, и все мы собираемся у прилавка поглазеть на посетителя. Это точно эксцентричный миллиардер, который спасет нас. Он скупит все, что есть на полках, и потребует еще столько же. Он заплатит вдвое больше нужной суммы. Но в дверях стоит долговязый прыщавый мальчишка не старше д в а с тележкой цветов. В ней минимум десять букетов в простых стеклянных вазах, завёрнутые в красную упаковку от дождя. «Наоми Уэстфилд?» — сверяется с блокнотом он. б р е н д и поднимает мою руку в воздух. «Я не могу и слова вымолвить. В желудке поселилось нехорошее предчувствие, не могу понять почему. Это для вас». Я не шевелюсь, и он, помедлив секунду, начинает расставлять букеты на прилавке. лицо м и л и с ы исчезает за лесом зеленеющей листвы и белых лепестков. Курьер ушёл, но никто из нас так и не пошевелился. Я замечаю торчащую в букете белую карточку и вытаскиваю. На ней обычно пишут что-то вроде «люблю тебя» или «прости, я вёл себя отвратительно, был неправ». Моя карточка чистая, но я знаю, от кого цветы, и сообщение поняла прекрасно. «Будто он неоновую вывеску заказал. Вот долбанные цветы, которые тебе были так нужны. Наслаждайся». «Что за повод?» Спрашивает Зак. «Просто так». Еле выдавливаю я пересохшими губами. «Это...» «Ах...» м и л и с с а не находит слов. «Чрезмерно». Помогает ей Зак. «Для просто так». «Как мило! Что за сорт?» спрашивает б р е н д и так, будто это мои любимые. Но у меня нет любимых цветов. Зато один вид точно ненавижу. Понятия не имею. Мы пробираемся сквозь наш новый ботанический сад в поисках информации, но ничего не находим. Даже маленькие этикетки, которые обычно втыкают в землю с указанием частоты полива. «Очень похоже на олеандр», — с опаской замечает м е л и с а Зак склоняет голову на бок. «А разве а л е а н д р не ядовитый?» И вдруг всё обретает смысл. Эти цветы — покушение на убийство. Мы все вытаскиваем телефоны и набираем в поиске фотографии а л е а н д р а В самом деле сходство есть. Пять белых лепестков, чуть загнутые, соцветия в зелени. «Зачем цветочному магазину продавать ядовитые цветы?» спрашиваю я. «Это вообще разрешено?» м и л и с а указывает, что их не обязательно отправили из официального цветочного магазина. Никто из нас не может вспомнить, был ли курьер в какой-то униформе. Он мог быть кем угодно. Может, Николас нанял его через сайт объявлений по поиску. Требуется сообщник для убийства. От судорожных листаний Гугла вскоре у всех сводят пальцы. «Мой зловещий подарок» действительно похож на а л е а н д р и вместе с тем еще на миллион других цветов. Они все выглядят одинаково. Мы обнаруживаем, что этим растением и вправду легко отравить. И что именно этот способ показали в фильме с Мишель Пфайфер. Героиня Мишель, при помощи олеандра, убила своего любовника по имени Барри. «Меня хотят свести в могилу, как Барри». «Боже мой!» Я слышу, как это звучит, и чуть не падаю в обморок. На языке цветов, сообщает м и л и с с а а Леандр означает предупреждение, совет поберечься, в угрожающем смысле. «Берегись» в смысле «мы все умрем, берегись», спрашиваю я таким высоким голосом, что сама удивляюсь. «Я сейчас с ума сойду», восклицает б р е н д и выкручивая руки. «Ребята, я просто в ужасе! А мы уверены, что они от Николаса?» «Ну, то есть он, кажется...» Робко взглянув на меня, она продолжает. т у в е р е н н он о славный». «Конечно, н е от Николаса», — отрезает Зак. «И нет, он не славный. Дантисты-монстры». «Возможно, он все еще злится за то, что я в пятницу выиграл все раунды Клюэда. А когда ты монстр, толчком на темную сторону может послужить что угодно». «Как ты тогда накричал на него в кабинете?» «Вот тебе и толчок», — соглашается м и л и с а которую убеждать не нужно. «Поэтому ты в его списке. А ты бывшая девушка его друга. Все знают, как люди относятся к бывшим друзей. Ты», — указывает он на меня, — «с тобой пока не ясно. Может, он изменяет?» «А я?» «К этому времени в нем уже проснулась неутолимая жажда убийства. Ты просто сопутствующий ущерб». б р е н д и выглядит несколько разочарованный, что ее гибель не предполагает более личного мотива. Меня должно было обеспокоить, что мы так быстро докатились до обсуждения Николаса Хладнокровного убийцы. Но после обеда у нас часто устанавливается мелодраматичная атмосфера. Когда покупателей в магазине не бывает в принципе, вместо них в щели вползает скука. Теории заговора разрастаются из любого крохотного события, которые мы обсуждаем до всеобщей истерики. Подстрекатель всегда з а г И он всегда ошибается. Но истерика — штука заразная. Когда он, жестикулируя, размахивает руками, такой воодушевленный, с выпученными глазами, любая, даже самая безумная теория, кажется правдивой. о р о д и е убийства. «Олеандр», — шепчу я. «В барахолке». «Совершено доктором Роузом. Вот что это». что-то вроде визитной карточки, как у всех известных серийных убийц. Он убийца из з а к л у u Я снова изучаю пустую белую карточку. Логотипа магазина нет. На ней вполне могла бы быть маразматичная улыбка профессора Пламма. Он хочет убить нас, потому что проиграл? С сомнением уточняет б р е н д и Быть не может. Мы возвращаемся к расследованию. На разных сайтах, Утверждается, что «Олеандр» может означать совет наслаждаться тем, что есть, и оставить прошлое в прошлом. Что куда приятнее, берегись. Но потом Зак находит прилично выглядящий сайт, где сообщается, что «Олеандр» с языка цветов повсеместно переводится как «предостережение». Мне слышится унылый перезвон моего похоронного колокола. «Надеюсь, если гроб будет открытый, макияж мне сделают нормальный». что-то я слишком в п е ч а т л и т е л ь н о а можно умереть, просто подышав рядом?» — спрашиваю я. «Или только если коснешься или наклонишься близко?» Уткнувшийся в телефон Зак бормочет. Вместо ответов на Яху сплошная помойка. «А курьер был в перчатках?» — интересуется м и л и с а «Но мы не помним. В этот момент я уже не помню о нем вообще ничего. Может, то была женщина?» и плод моего воображения. У меня галлюцинации, и меня везут на скорой, в больницу. «Твой жених, похоже, маньяк», — говорит б р е н д и «Поехали ко мне домой. Погоди, у меня сегодня свидание». Подумав, она продолжает. «Можешь остаться у моей сестры. Правда, у нее пять кошек, так что ты вся обчихаешься». «Предложение очень милое, но с кошками я спать точно не буду». Их шерсть п р и с т а ю т ко всему на свете, у меня покраснеют глаза и будет казаться, что я наелась особых брауни, в которые добавили марихуану. Я и к своей-то сестре ехать не хочу, которая живет в с о р о к пяти минутах на восток. Это оказалось отличное буферное расстояние, поэтому мой брат живет в с о р о к минутах к западу. Нам с ними разговаривать практически не о чем — и общаемся мы в основном на праздниках в доме родителей, к о т о р ы й н а х о д и т с я в часе езды на север. «Вообще-то, думаю, я должна всё ему высказать. Моя храбрость впечатляет даже меня саму». «Да, именно так. Я не могу позволить ему вот так себя запугивать». «Нет», — испуганно выдыхает б р е н д и «Тебе нужно с ним расстаться». Глаза м и л и с ы чёрные, и плотоядные, Она наклоняется ближе, и я вновь ощущаю запах съеденного ей грейпфрута. «Наоми, ты должна с ним расстаться. Другого выбора нет. Прямо сейчас. Напиши ему». «Да, не говори ему ничего в лицо», — советует Зак. «Я как-то встречался с хирургом. Так прежде чем послать сообщение, что мы расстаемся, пересек пару штатов. Так же и здесь. Николасу к острым предметам не привыкать». «Со всеми этими инструментами для зубов и скальпель может не понадобиться, если знать, что делаешь. Он может стать суинитодом среди дантистов». Я знаю, что Зак сам не верит ни единому своему слову, но в голове мелькает кадр из хоррора, где Николас в белом халате и маске размахивает оружием размером с куклу, а глаза у него отсвечивают красным. Он нанюхался веселящего газа с запахом жвачки, И всё, о чём может вспомнить его зомбированный мозг, так это, что я обругала его галстук. «Если не увидите меня завтра, значит, я уже мертва», — вздыхаю я. Зак напоминает мне, что завтра работает Леон. «Если не увидите меня в среду, значит, я уже мертва». «Хорошо. Тогда мы подождём среды и только потом вызовем полицию». Я кусаю ногти. с у ч у с ь вокруг цветов, несмотря на то, что они могут быть ядовитыми. Они такие красивые, что сложно удержаться. И Николас тоже красивый. Последним, что я увижу перед окончательным забвением, будет его прекрасное лицо. Мне всего д в о с е м ь я почти ничего не успела сделать или увидеть в этой жизни. В голове издевательским эхом раздается его голос. «Знаешь...» «Ты ведь не живешь!» «Я хочу уничтожить эти цветы, убийцы!» «Мы носимся туда-сюда, точно сбежавшие из зоосада зверушки, пытаясь придумать, как вытащить цветы из магазина, не прикоснувшись!» «Мы с Мелиссой и б р е н д и убежденные феминистки!» «Но сегодня забываем про равенство и разыгрываем карту «Помоги мне, я девочка!» «Единогласно выбираем Зака принять весь удар на себя!» я Он х м у р и т с но решается рискнуть всем или погибнуть как солдат. Мы до плеч обматываем его руки в пластиковые мешки и скрепляем резинками, а потом натягиваем рубашку до глаз, прикрывая нос и рот. Зак бегает с букетами от прилавка до бочки, где мистер Ховард сжигает листья и палки. И когда сверху он выливает целую бутылку жидкости для розжига и бросает туда спичку, я задумываюсь — а не пироман ли он? Стоит рядом, загипнотизированно любуюсь огнём, не отходит, когда м е л и с а кричит, что дым тоже может быть опасен. Когда он начинает подбрасывать в огонь другие вещи, я точно знаю, что для него это всё забава и вовсе не всерьёз. Сгорают старые газеты, б у т ы л к и из-под газировки, чеки из кармана. Когда в ход идут мелкие монетки, мы сдаёмся, и отворачиваемся от двери. Вместе с Брэнди отмываем прилавок и пол с хлоркой, время от времени останавливаясь и проверяя друг у друга пульс и зрачки. Жалко, что нельзя было оставить цветы. Они очень вкусно пахли, как крем или духи, даже в виде дыма, пока Зак не напихал туда всякого мусора. Где-то через час он устает и заливает дымящуюся горку водой, а потом хоккейной клюшкой отпихивает на другую сторону парковки. Оставшееся время до конца рабочего дня мы проводим за игрой в крестики-нолики, которые рисуем на песке миниатюрного садика камней. Проходим пару тестов, из которых выясняется, что из сверхъестественных существ я была бы полтергейстом. б р е н д и выпадает Феникс. Я прохожу тест еще несколько раз, выбирая разные ответы, пока тоже не получаю Феникса. Когда приходит время закрываться, о схватке со смертью мы уже забыли. А потом п и л и т а е т телефон. И что, не получила цветы? Сообщение от Николаса напоминает, кто злодей в моей истории, и что мне придется 45 минут ехать в любом направлении, чтобы отправиться от потрясения в доме родного человека. Прикусив губу, я пишу. Если тебя интересует, жива я или нет, ответ «да». Неплохая попытка. Я их кремировала. Он отвечает в ту же секунду. «Какого хрена? Ты правда их сожгла?» «Конечно», — бухчуя себе под нос, сидя в машине в одиночестве. Из вентиляции все еще идет холодный воздух, хотя я включила обогрев еще десять минут назад. А у его дурацкого Мазерати сиденье с подогревом, и ты будто сидишь на коленях у дьявола. «А что еще можно сделать с л е а н д р о м От него приходит. «Ничего нельзя сделать с л е а н д р о м учитывая, как ты поступила с Жасмином». Таращусь в экран, пытаясь решить, верить ему или нет. До недавнего времени я не подозревала, что Николас — талантливый актер, так что выбор сложный. Через пару минут он добавляет. «Будь это Элеандр...» сжечь его было бы глупейшей идеей, чтоб ты знала, а л е а н д р токсичен. Ты уже погуглил, все понятно. Знать об этом просто так он не мог. Николас обожает искать информацию в интернете, а потом притворяться, что малоизвестный раскопанный им пустяк — распространенный факт. Смотрит по телевизору телевикторины, чтобы выпендриться, и потому что он восьмидесятилетний старик, запертый в теле диснеевского принца. Каждый раз, приходя в восторг, если успевает ответить правильно до участника, и всегда косится на меня, проверить, впечатлена ли я. А если мне нужно выйти из комнаты, делает паузу и ждет, пока я не вернусь, чтобы я не пропустила ни минутки сияния его гения. На экране появляется еще сообщение. е к а к изменчиво твое мнение от «О, мой парень подарил мне цветы», да «О, мой парень пытается меня отравить». слишком даже для тебя. Чтоб ты знала, если бы я в самом деле хотел тебя отравить, нашел бы способ подешевле. Чтоб ты знала, его способ сказать, даже ежику понятно так, чтобы его не прибили. Если я доберусь до него раньше, чем он до меня, обязательно напишу в качестве эпитафии. Чтоб ы вы знали, дурачки, после смерти волосы и ногти не растут. Это миф». На парковке барахолки я осталась одна, сижу в своем четырехколесном холодильнике, наблюдаю за вылетающими облачками дыхания и боюсь ехать домой. Чтобы потянуть время, ищу значение Жасмина на языке цветов, надеясь на какой-то скрытый подтекст вроде сентиментальной тайной любви из викторианской эпохи. Видов Жасмина очень много. Не знаю, какой именно он прислал мне. Но большинство значений романтичные, как обычно. Вряд ли Николас в курсе, что цветы вообще могут что-то означать, и вряд ли выбрал бы их именно ради символического смысла, который я узнала бы только по интернету. Вероятнее всего, он попросил девушек с ресепшена «проснись и улыбнись», найти ближайший цветочный магазин и заказать что-нибудь из распродажи. Я так и вижу его нахмуренное лицо. как он качает головой. Так непрактично. Он совершенно точно знает, сколько бензина мог залить на сумму от покупки жасмина. Сколько продуктов можно было бы купить или сколько счетов за телефоны оплатить. Ловлю себя на сожалению, что не сохранила хоть один цветочек. Но потом вспоминаю, что в этом нет никакого смысла. Вообще не стоило поднимать эту тему с цветами». «Никакого удовлетворения от полученного Жасмина я не испытываю, потому что его пришлось выпрашивать, и он отправил его не из любви, а из чувства долга, а к своей матери. Но если Дебора вполне может каким-то образом получать от этого радость, я нет». Пустой жест, обвинительный приговор, боль вместо удовольствия. Наступает вторник, и с н и к л а с о м что-то не так. Он позвонил в офис и отпросился с работы, а потом уехал на весь день, ни слова не сказав. Бродя из комнаты в комнату, я постоянно проверяю телефон. Вдруг там пропущенный звонок или сообщение. Маршрут короткий, потому что дом маленький. Он подходит для двоих, если эти двое любят друг друга и не против проводить всё время вместе. А в ближайшем будущем он прекрасно подойдёт и одному. Телефон звонит, и я подскакиваю на месте, ожидая услышать, что Николас д а ё т с я и больше не вернётся. Но это миссис Ховард. Прежде чем ответить, я морально готовлюсь. Миссис Ховард я люблю. Но голос у неё после п я т и лет беспрерывного курения точно два с к р е ж а щ и х друг от друга кирпича. «Привет, это Наоми». Я специально говорю это, потому что она всегда спрашивает... И сейчас тоже всё равно. Это Наоми? Да. Милая, это Голди Ховард. Я улыбаюсь. Здравствуйте. Как ваши дела? Ох, да прекрасно. Вообще-то не очень. У тебя есть минутка? У меня ёкает сердце. Последним пришёл, первым ушёл. Мне конец. э, -э да... Я зачем-то тянусь за ручкой и блокнотом. Мозг бурлит. Паранойя, тревога и тошнота стискивают меня в знакомых объятиях. «Да, а что случилось?» «Уверена, ты знаешь, что барахолка уже не та, что двадцать лет назад». С места в карьер пускается она. «Всё не так плохо», — умудряюсь пропищать я. «Милая, именно так плохо». Мы с Мелвином посмотрели отчётность, и, похоже, у нас не остаётся выбора только всё продать. Я не имею права заплакать. Миссис Ховард была так добра ко мне, и я не могу заставить её чувствовать ещё большую вину за то, что ей придётся сделать. «Вы меня увольняете?» «Мы всех увольняем. Какие-нибудь вещи заберём, перевезём в другие места». но барахолка закроется к середине ноября. Я бы продала ее новому владельцу как есть, но рынок недвижимости Морриса в таком кризисе... Она права. Когда магазин закроют, он, наверное, еще пару лет простоит пустым, пока какой-нибудь простофили-оптимист не купит его под пекарню, которая и полугода не продержится. Весь малый бизнес здесь закрывается... и лет через десять Моррис превратится в город-призрак. «Посмотрим, сможем ли мы что-нибудь сделать для вас, ребятки!» Мягко произносит миссис Ховард. «У нас всегда было много дел. Я занимаюсь борлеском, м э л в и н р у к о п о л о ж е н н ы й священник. Летом мы ездим на кучу ярмарок по всему Среднему Западу, устраиваем аттракционы. Потом ещё есть съеденный заживо и дом криков». Она откашливается, и у меня в голове возникает картинка, как кирпичная пыль летит вниз по дымоходу. «Я знаю, что этому твоему жениху т е н м у т совсем не подходит, но если соберешься переезжать, мы что-нибудь для тебя найдем». Я воображаю себя в маске, выпрыгивающую на посетителей дома с привидениями с пилой. Или в маске с пилой в их ресторанчике, пожирающую желе, вдохновлённая фильмом «Капля» 1958 года. Думаю о своём решении не поступать в колледж и о словах Николаса, что мне не нужно работать. Вот во что превратилась моя жизнь. «Спасибо, миссис Ховард. Это правда очень щедрое предложение». «Подумай, хорошо? Не надо отвечать сразу. Не торопись, поговори с парнем. Если решите, что всё же нет...» но потом ты передумаешь, позвони. Мне кажется, м и л и с а хочет стать поваром в Съеденном, так что там будет знакомое лицо». Вариант Стэнмутом вспыхивает и осыпается перед глазами. Получается, дом криков. «Мне так жаль», — говорит она. Голос у нее стал еще более хриплым, чем обычно, и мне кажется, что она плачет. «Мы сделали все, что могли». «Все очень сложно. Постоянных мест с нормальной зарплатой почти не найти, и я знаю, что мы не могли предложить вам никаких бонусов или дополнительных часов, но все же это было хоть что-то. Если б ты видела нас двадцать лет назад, яблоку негде упасть было каждый день». Пытаюсь это представить и не могу. При мне второй ряд парковочных мест всегда стоял пустой. Четыре-пять машин-сотрудников в первом ряду создают иллюзию, что какие-то покупатели все же есть. «Все в порядке. Я понимаю», — торопливо отвечаю я. «Я так благодарна, что вы дали мне шанс. Мне было очень весело там». Меня накрывает ностальгией, и голос садится, как у миссис Ховард. «Спасибо, что предупредили». «Удачи, милая». Мы кладем трубки...» И я не знаю, что делать дальше. Впереди одна, может быть, две получки, которые придется растянуть на молекулы. Я знаю, что делала бы нибудь н и к л а с а Начала бы собираться в т е н м у т и посвятила бы себя запекшейся крови, записанным воплем и миганию фонариком в темноте. Отдраивала бы рвоту и счищала бы граффити. Удручающее будущее, но сейчас не до капризов». Даже если удастся заставить Николаса расстаться со мной и забрать дом себе, платить мне за него нечем. Работа рядом с м о р и с о м просто необходима. Я найду квартиранта. Двух. Мы станем лучшими друзьями, и всё будет просто отлично. Таков мой план А. Бросить всё и переехать в Тенемут — план Б. План В. При наших с Николасом неприятных отношениях воплотить невозможно — так что даже не рассматриваем. Вутиль. План «В» предполагал кражу личности. Я бы несколько недель наслаждалась жизнью на собственном пляже в Малибу под именем д е б о р ы Роуз, пока бы меня не выследила ФБР. Я все еще переживаю из-за своего кризиса совсем не среднего возраста, и тут в дом врывается широко улыбающийся Николас. Если бы я еще его не ненавидела... эта улыбочка все бы решила привет наоми злорадно здоровается он может уже слышал про барахолку я отворачиваюсь он проходит к холодильнику и насвистовый открывает А н е запихнут ли туда его самого но ничего не взяв он закрывает дверцу и смотрит в мою сторону боковым зрением я вижу коричневую кляксу и загар под ней Он ждет, пока я повернусь, и начинает смеяться. «Что?» — б у р к а я. Мое поведение приводит его в восторг. Новая ухмылка невыносима. Он знает что-то, чего не знаю я. я тоже знаю кое-что. Его пена для бритья теперь со вкусом чили. «Что?» — уже рычу я. А он только громче смеется, еще и хватается за косяк. будто я такая смешная, что ноги его уже не держат. Просто псих. Как меня угораздило. Мысль звучит в голове так громко, что в итоге вырывается изо рта. Николас, подумав какое-то время, серьезно отвечает. «Если память меня не подводит, я задал вопрос, и ты сказала «да». С этого и начались все мои неприятности». По крайней мере, память не подводит только одного из нас. С моей, к счастью, поработала амнезия. «Как мы вообще встретились?» — изумляюсь я. Он трёт глаз, криво усмехаясь, и отвечает. «Я выбрал тебя на фермерском рынке. Лёжа сверху кучки, ты выглядела заманчиво. И только дома я обнаружил, что внутри одна гниль. Форма губ у меня такая. будто я хочу кого-то поцеловать, что может быть неверно истолковано. Я переделываю ее в г р и м а с у и сообщаю. «А я скажу твоей матери, что ты ругался. Она отправит тебя в церковь». Он только смеется снова, запрокинув голову назад. «Ты где вообще был весь день?» «Скучала по мне», — подмигивает он. н н е с к о л е ч к о Я скольжу взглядом по улице за окном, и замечаю джип «Гранд Чироки» на его парковочном месте. «Соседи опять тебя заперли! Какая жалость!» «Его м а ш и н а мне не видно, должно быть стоит где-нибудь дальше по улице. Бедному доктору Роузу пришлось шлёпать под дождём». Он подходит ближе, проверить, при этом вторгаясь в моё личное пространство. Волосы у него слегка влажные и пахнут фруктами. о ч н о с т и как мой кондиционер для волос. Ну все, теперь буду туалетные принадлежности прятать». ь н е замечает он. «Что?» Он поддевает мой подбородок пальцем и поднимает, закрывая мне рот. «Такая прекрасная», — шепчет он. Глаза у него сейчас цвета морозного утра. Также поблескивают и смеются надо мной. От этого взгляда... Сердце начинает биться, как сумасшедшее. Влечение к нему, которое я все это время запрещала себе испытывать, неожиданно возвращается, желая взять реванш. И вскоре я замечаю только очаровательные завитки его волос, чувственную улыбку и сводящий с ума запах одеколона. Он обворожителен, и я ненавижу его за то, что его личность все портит. Так же прекрасно, — продолжает он, — как в тот миг, когда мы впервые увиделись в той комнате, в тюрьме. — у в е р е н н о скоро я отправлюсь обратно, — выдавливаю я. — Я слышал, там есть занятия. Наконец выучишь, что значит слово «безотносительно». — Оно того стоит — спать в одной комнате с туалетом и знать, что тебя рядом нет, и ты ничью жизнь разрушить не можешь. Я замолкаю. Не хочу снова поднимать эту тему, но не могу иначе. Скажи, где ты был весь день? А ты догадайся. Надеюсь, изменял мне. Обязательно оставь какие-нибудь улики. Улыбка становится кривой. Отлично. Скоро совсем пропадет. Я подбираю пачку спама из почтового ящика и листаю купоны на супер-скидки, одобрительно хмыкая. Моё любимое мыло на этой неделе — «Идет по акции два по цене одного. Замороженную пиццу отдают пять штук за 10 долларов. Да Николас задушит меня своим беззубиковым галстуком». «Что ты приготовила на ужин?» спрашивает он. «Не что у нас на ужин, а что ты приготовила?» Смешинок в голосе как не бывало. Я даже глаз не поднимаю. «Ужин в духовке!» Я слышу, как он оборачивается». таймер не поставлен, красный огонек не горит. Открывает дверцу, и все именно так, как он и подозревал. «Там ничего нет». Я позволяю себе слегка улыбнуться. После такого-то дня я заслужила. Гадать, что задумал мой жених. Узнать, что меня уволили с любимой работы. Еще и челка эта чудовищная, которая совсем не похожа на прическу Амели. «Вот это я и приготовила». «Целый пир, ничего! Только для тебя!» До самого кабинета он ворчит. Щелкает, закрываясь замок. Через полчаса дверь открывается, явив в проеме Николаса. «Ты чего?» Он накидывает меня презрительным взглядом, будто мое любопытство перешло все границы. Где-то на улице хлопает дверца машины, а через несколько секунд он возвращается с коробкой пиццы в руках. пицца для одного. Неплохой ход, Ник. Пинком закрыв за собой дверь, он удаляется к себе в кабинет. Я поспешно прячу все одноразовые тарелки, надеясь ему помешать, но ему все равно. Он берет обычную тарелку и, улыбаясь, сворачивает кусок пиццы и в один укус съедает половину. Закончив, он оставляет мне в раковине неиспользованную тарелку.